Не слышу собственного голоса. Бегуны приближаются к мосту, к нашему мосту. Их бег красив, ровен, точно работа машины. Они молоды, сильны, у них открытые, бодрые лица. Дышат они громко, но не тяжело. Бегуны удивительно похожи друг на друга, наверное, это братья. Пятеро близнецов бегут к разрушенному мосту. И я кричу, чтобы они остановились. Тишина. Мой крик беззвучен. Лица бегунов до ужаса отчетливы. Не то что расплывчатый облик моего спутника. Мне явственно видна каждая черта их мужественных лиц. Бегуны уже у моста. Не замедляя темпа, они бегут по второй балке навстречу нам, пробегают мимо на другую сторону. Я вижу широкий шаг, ровные махи рук, раскрытые рты, хватающие воздух. Но звуков не слышно. Немая сцена. Спутник крепко держит меня. Его ногти впиваются в мою руку. Мы окаменели. Вторая балка еще дрожит, но уже тише. Можно идти дальше. Или лучше назад? Но назад повернуть нельзя. Мы должны попасть на ту сторону. Только теперь стало еще страшнее. Затем видение исчезает. Вместо него туман, тьма, ничто. Вдруг включается звук, ровный шаг бегунов, словно четкий ход часов, поскрипывание балки, тихий свист. Под конец он звучит протяжно, высоко, без картинок, асинхронно. Потом, гораздо позднее, я пытаюсь восстановить увиденное, реконструировать, в надежде разглядеть, понять. Однако мне по-прежнему не ясно, что это было. Сон? или смутное воспоминание. Видение остается неуловимым, в общем-то, непонятным. Однако среди того безымянного и необъяснимого что-то есть во мне. Оно продолжает существовать и даже успокаивает. В конце концов, желание найти разгадку проходит, меркнет. Поверх наслаивается реальность, более конкретная. Переводные картинки будней, пестрые, крикливые. Быстро стирающиеся в памяти. И потому целительные. Помнится только страх и чувство беспомощности. Непостижимые и неизгладимые. Глава первая. Даже в день похорон я поначалу не знала, пойду ли на кладбище. Неизвестно, какое настроение будет потом. На всякий случай достала из шкафа. Демисезонное пальто с небольшим кроличьим воротником. Оно было темно-синим, почти черным. Надевать его летом, конечно, нелепо, но и ходить целый день в темном костюме не хотелось. А появляться на кладбище в светлом платье, если я впрямь туда пойду, тоже неудобно. Пальто служило как бы компромиссом. Перекинув пальто через руку, я закрыла ключом дверь. На лестничной клетке пришлось ждать. Между дверей обоих лифтов стоял офицер из квартиры фрау Рупрехт. Он не отрывал пальцы от кнопки. На руке у него тоже висел плащ, точнее дождевик, который носят военные. А может, он был полицейским? В форме я не разбираюсь. Из-под дождевика выглядывал дипломат. Когда я подошла, офицер молча кивнул и вновь нажал на кнопку, нервно постукивая носком сапога в стену. Из глубины шахты послышался шорох —